Издательство Бомбора. Океан книг. Леонид Кроль. Убедить дракона. Герои этой книги – владельцы бизнеса, управляющие компанией, менеджеры и топ-менеджеры, одетые в современные доспехи, да и просто люди, оказавшиеся в ситуации переговоров. Драконов среди них предостаточно. Многие имеют в себе даже больше, чем одного. Иногда дракон достался по наследству, часто влетел уже на работе. Драконом становится любой, кто, придя на переговоры, обнаруживает у себя не одну голову, а несколько. Одна спит, другая рвется в бой, третья трясется от страха, четвертая кусает себя за шею. выход автор видит отнюдь не в том, чтобы отрубить лишние головы, а в том, чтобы они стали настоящей переговорной командой. То же с драконами наших оппонентов. Не составит труда узнать в начальнике дракона огнедышащего, в деловом партнере сторожащего сокровища, а в себе, хотелось бы, дракона мудрого, китайского. Мир нерационален. Благостные порывы, чтобы всем было хорошо, плохо работают. А чему на самом деле стоит учиться, так это быстро и образно понимать внутреннюю драматургию оппонента, точно считывать культурные контексты. Видеть, приручать, расколдовывать драконов – полезное и доступное занятие. Приемы, описанные в книге, помогут вам продвинуться в сфере переговоров, достичь успеха в коммуникации любого рода и быть небанальным. От автора. «Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим». Под привычной социальной реальностью таятся слои другой реальности, а иногда даже и бездны. Всем сейчас известно, что под тонкой коркой сознания помещается обширное бессознательное. Об этом можно вспомнить массу поговорок – По скребе русского найдешь татарина. Оказывается, это совсем не про национальности. Не всяк злодей, кто часом лих. Об этом многие сказки, где нужно расколдовать чудовище, делая выбор, убить злого или превратить его в полезного, доброго, ставшего своим. В переговорах полезно знать, что оппонент не только представитель насквозь рационального, знакомого, функционального мира. В нем просвечивают страсти и слабости. Вырывается хрип дракона, за которым следует замах сильной лапы. В нем кувыркается ярмарочный клоун. Идиот пускает слюни, улыбается чему-то своему поэт. Большой ошибкой будет считать, что оппонента воспитывали так же, как вас, что у него были такие же друзья, и что для него, как и для вас, важно то дело, ради которого вы сидите друг напротив друга. Нередко мы идем на переговоры, надеясь на торжество здравого смысла, готовясь к переговорам как к делу сугубо рациональному, то есть к состязанию разумных аргументов. А сталкиваемся с тем, что наши оппоненты непредсказуемы, агрессивны, нелогичны, а иногда вообще кажутся сумасшедшими. Они кричат, тупят, тормозят. Они нас раздражают или просто нам глубоко неинтересны. Да и сами мы неожиданно для себя проводим переговоры не так, как ожидали. Робеем, зажимаемся, засыпаем, срываемся с цепи. Драконы — это они, наши контрпереговорщики. Огнедышащие, истерегущие свое золото. одетые в непробиваемую стальную чешую, имеющие много голов, с каждой из которых приходится вести отдельные переговоры. Все это также и про нас самих. Если вы верите, что люди интересны, что они полны не только тем, что о себе декларируют, эта книга многое вам откроет. Но и если вы, напротив, верите, что мир исключительно рационален, что ж, все равно вам пригодится эта книга. Рассматривайте ее как собрание диковин, встретившихся другим людям. Книга собиралась долго. Через мои тренинги проходило множество людей, учивших меня складывать этот переговорный пазл. Собственники, директора и топ-менеджеры бизнеса. Люди яркие и состоявшиеся. С какими запросами они приходят? общение с фигурой власти и контрагентом, вызывающим раздражение, собственные повторяющиеся состояния, момент апатии, гнева, усталости, чувство бессмысленности повтора, страх, что ничего не получится. Мы думаем, переговоры – это ситуация, когда стол с ложками и люди в пиджаках, когда нужно договориться о цене, когда проходите в переговорную номер 8, вам чай или кофе? но нет. Вся наша жизнь – переговоры. С супругом, с мамой, с менеджером ресторана, с соседом по парковке. В любой коммуникации важно знать себя, уметь не впадать в привычные эмоциональные реакции, слышать несказанное, понимать разных людей в разных состояниях. Кроме того, мы думаем, что переговоры всегда проводятся с другими – А ведь всякие переговоры – это для начала переговоры с самим собой, со своими мотивациями, явными и скрытыми, с возможными опасениями и надеждами. Если все получится на этих внутренних переговорах, то и на внешних выйдешь победителем. Эта книга – повод и возможность узнать о себе нечто действительно новое, как сейчас говорят на сленге «прокачать себя», и получить работающие инструменты. Ведь мы работаем собой. Здесь мы расскажем, в чем заключается главная ошибка переговорщика, какие навыки и убеждения необходимы ему больше всего. И вооружим вас простыми приемами и упражнениями. А также поведаем реальные истории о безумных заказчиках, чудаках-начальниках, вздорных арендодателях, и прочих удивительных персонажах, с которыми переговорщика сводит жизнь. Итак, как говорила моя бабушка, ты смелый, я смелый, пойдем вместе. Дай руку, слушатель. Леонид Кроль.